Глава 8. Пограничник и его щенок. Агата прислонилась к тёплой стене и закрыла глаза. Она, конечно, согласна с тем, что каждый раз в толк выит килдыш. Кабуца опасный, и по прибытии туда она должна немедленно вызвать его или на крайний случай Бориса. Но не очень-то в это верила. Странно, но ей здесь почему-то нравилось. Конечно, дальше территории Ниццема она не бывала, а Игорь с Борисом без конца взахлёб обсуждали какие-то закрытые отчёты с перечислением кабуцских чудес. Похоже, друзья давно интересуются провинцией и полигоном, и она со своими с нами порталами им очень, кстати, подвернулась. Ну ладно, сейчас вызовем. Агата открыла глаза. Прямо перед ней была морда. Чудовищная морда или морды чудовище это уж как кому больше нравится. Агата зажмурилась, чтобы та пропала, и снова резко открыла глаза, потому что горячее дыхание стало ближе. Но горячее уже хорошо. Всё остальное было не таким хорошим, например, острые зубы со страху показалось аж в несколько окулий рядов. Слюна капнула на её колени. Остаётся надеяться, это не кислота какая-то, как у чужова. Кстати, очень похож. Может, ещё и людьми питается. Тёмные маленькие глаза под магнатыми жёсткими бровями блеснули красным, как стоп-сигналы на автомобиле, и Агата почувствовала, что вжимается спиной в стену, пытаясь продавить её насквозь и вывалиться по другую сторону, по другую сторону сна. Где же Игорь? Громадная башка выдалась к ней, «И ректор еще говорит ей, главное, расслабиться?» Агатина рука совершенно самостоятельно поднялась и шлепнула чудовище по жесткому черному кожистому носу. «Отстань от меня!» И Агата услышала откуда-то из-за спины чудовище. «Рип, брось! Опять какую-то падаль нашел?» Чудовище, у которого, оказывается, имеется имя, отодвинулось, и Агата увидела идущего к ним человека. Он резко остановился, уставившись на неё, а падель в свою очередь выторощилась на него. Вот его-то она точно не вызывала, как впрочем и чудовище по имени Рип. Парень, одетый в военную серую или просто пыльную форму, высокие ботинки, за плечом мешок, в руках что-то очень похожее на оружие, но какое-то странное, как будто она знает, каким бывает настоящее оружие, только в фильмах и видела. Девочка? Парень быстро огляделся. Ты откуда здесь? Ты здесь одна? Он спрашивал, всё это не двигаясь с места, издалека и потом громко. Ри, это вообще человек? Ты проверил? Чудовищина наклонила голову, рассматривая Агату. Красные его глазки блеснули, и, может, потому, что Агата наконец смогла вздохнуть, она почувствовала его веселье, интерес. человек. Тогда и парень подошёл поближе, склонился к по-прежнему сидящей на земле Агате, разглядывая её быстрыми светло-карими глазами. Ты откуда? Ты говорить-то умеешь? Агата наконец отлепилась от стены, поднялась на ноги, даже на двух языках. Тебя какой устроит? Это твой зверь? Парень таращился на её белую майку, протянул руку и осторожно толкнул Агату в плечо раскрытой ладонью. Чистая. Хагата отмахнулась: "А ты грязный. Руки убери". "Господи, Мортимер, зазеваешься на одну секунду, вы и в кабуце найдёте себе поклонников". Парень крутнулся вместе со своим оружием. Риппет скачил назад, выгнув спину точной кошки и стал ещё громаднее. "Что за зверь? Гибрид какой-то?" У Агаты тоже подпрыгнуло сердце, но от радости. Не тратясь барачеваться, она сказала нарочито занудно: "Задержались вы вовсе не на одну секунду. Я звала вас минут 5 назад, между прочим. Главное не опоздать". Агата глянула через плечо. Килдыш стоял рядом с ней с спокойным интересом, изучая диковинные оружие, направленные прямо ему в живот. Покасился вверх, к ним осторожно приближался громадный рип Вздохнул. Ну, вижу, с животными вы уже поладили. Проблемы, как всегда, с людьми. Это у вас проблемы, злорадно объявила Агата. Цельцы-то, между прочим, в вас, а не в меня. Ну да, где ты в чём ты вы права? Взгляд быстрых жёлтых глаз парня перебегал с Агатой на Келдыше. Мне поднять руки? подсказал тот любезно. Не шевелись. Стой где стоишь. Как скажете, как скажете. Игорь лишь переступил с ноги на ногу, чтобы прикоснуться к Агате рукой с крисом. Проблемы не было, пока вы не появились. Откуда вы здесь взялись? Хм. Хороший вопрос. Не хотите ответить, Мортимер? Келдеш плавно поднял руку, показывая себе за спину и сказал чистую правду. Оттуда. Взгляд парня впился в его крис. Мак? Келдыш приподнял брови, парень сказал, будто сплюнул. Ну да, Мак. Что-то имеете против? Всё. Келдыш смерил его взглядом с головы до пят. А вы-то, конечно, никак у вас отношения к магии не имеете, хотя с первого взгляда опознаёте кристаллизатор? Тогда откуда у вас этот браслет? Это оружие, это дивные животные. Ограбили какого-нибудь несчастного волшебника. Парень чуть не зашипел. Ограбил? И ещё чего? Да я к вашему поганому шматью и пальцем не прикоснусь. Не тронь его, не воняет. Мне браслет погранцы дали, сказали, завернёшь по пути в Ницэм, глянешь, что там и как. Им какой-то запрос из столицы прислали. Келдыш посмотрел, посмотрел на него и со вздохом повернулся к Агате. Вот А вы видите нашу службу контроля над магией в действии. С столицы присылают срочную депешу проконтролировать ситуацию в указанном квадрате. Что делают наши доблестные пограничники? Присылают гражданского мальчика. Какой я тебе мальчик? Выдают ему служебный дотчик. Откуда взялось оружие? Мы сейчас пропускаем, и говорят: "Будешь в том квадрате, подскочи, глянь одним глазком, что там до да как?" «А то эти столичные м... маги опять что-то мутят». «Что, скажите, не так было?» «Ну, — хмуро признал парень. — И что? Вы-то кто такие?» «Мы?» — Келдыш подергал с себя замочку уха. «А никто. Так мимо проходили. Можете опустить ваш... Ха, модернизированный автомат? Вы же видите, что мы без оружия». Да и девушку заставляете нервничать. Парень покосился на Агату недоверчивым глазом и так поспешила подтвердить: "Нервничу, нервничаю. И ещё как нервничаю". На самом деле, она уже ни капельки не боялась, ведь Келдыш рядом. "Ну лады", сказал парень хмуро, лишь чуть-чуть отводя оружие. "Рип, ты тут поохраняй их, я быстро". И юркнул за стену. "Куда это он?" Келдыш пожал плечами. «Побежал отыскивать транспортное средство, коим мы сюда прибыли, или наших предполагаемых сообщников. Мортимер, а вот это вас совсем не волнует?» Агата оглянулась, Рип сел, вытянул шею, наверное, чтобы было удобнее их охранять, и стал похожим на севшего черного жеребца, горбатого из-за наростов на спине и боках. «Красавец!» — пробормотал Келдыш. А может, они оба на самом деле не существуют? В смысле, просто мне, то есть нам снятся. Или мы им? Но мы-то с вами всё равно существуем, хоть и друг другу снимся. Собираетесь спросить у парня, не спит ли он в данный момент? Предполагаю, каков будет ответ, и советую заранее заткнуть уши. Как, кстати, Почему бы такому симпатичному юноше не явиться в ваших девичьих грёзах? Агата пренебрежительно фыркнула. Но что касается, если это ваш личный ночной, а вернее дневной кошмар, то ваша фантазия просто безгранична. Там ничего нет. Симпатичный выскочил из-за стены, а Агата машинально оглядела его заново. Острые какие-то птичьи черты лица. Паптичий ежик, же круглые жёлтые глаза, маслястые запястья в широких рукавах куртки. И где тут Игорь увидел симпатичность? А разве мы утверждали обратное? Удивился Келдыш. Откуда вы взялись, угрожающе повторил парень. Если я скажу, что из столицы, своего рода исследовательской экспедиции. Вы нам поверите? Ещё чего? Келдыш вздохнул. Ну вот видите, Тогда мы с вами просто зашли в тупик». Парень стоял перед ними, лишь слегка приопустив оружие, закусив губу, напряженно размышлял. Результатом было «Я должен доставить вас на заставу». «Долг превыше всего», — вежливо согласился Игорь. «Доставляйте. Но, может, для начала свяжетесь с пограничниками? Сообщите им о нарушителях». Парень фыркнул. «Ну да, типа ты не знаешь. Тут связь километров на пять глушится». или уже больше?» «Зона расширяется?» — быстро спросил Келдыш. «Насколько и с какой скоростью? Над Ницемом еще могут летать вертолеты или зонды? Кто-нибудь фиксирует количество и качество флуктаций?» Парень презрительно сплюнул чуть не на кроссовке Келдыша. «Чего захотел? Тут что не километр, то все какая-нибудь хрень, флуктация твоя. А километров тысячи и тысячи». Кто тебе за всем этим следить будет? Погранцы, что ли? Им бы с такими идиотами, как вы, справиться. Хотя бы, в общем, можете показать. Килдеш присел на корточки, быстро рисуя на земле схему острым ребром подобранного камешка. А вот здесь ни цен. Здесь ближайшая застава, здесь башня наблюдений. Насколько далеко распространилась зона? Парень поглядел сверху и присел рядом, положив на колени оружие. Да нету уже твоей башни. Уже квартал как нет. Разрушено? Пропало. Как пропало? Вот так. А мы нет её. Парень клацнул челюстями. Пространство съело, даже фундамента не осталось. Пришли квадрат тот же, ориентиры вот они обошне нет. Хол он как корова языком слизнула. Исключили оползень, подземные толчки. Да у нас что ни день земля трясётся, мрачно сказал парень. Того и гляди, рванет. Что именно рванет? Что-что? Вам, магам, лучше знать. Уровень магии достигнет критической массы и... Взгляд в сторону Агаты. И ага. И все-таки здесь, Келдыш повел рукой, подразумевая окрестности Ницема, самый высокий уровень изменений. Ведь так? Парень вдруг спохватился. А ты кто такой, чтобы я тебе все докладывал? Ловец Келдыш, СКМ. столичная, как я и сказал. Парень, скривив рот недоверчиво, смотрел на него. Келдеш демонстративно охлопал себя по карманам. Вот удостоверение с собой не прихватил. Как ты не думал, что придётся здесь предъявлять? Может, всё-таки удовлетуётесь знаком? Парень молчки вгнул, Келдеш сделал быстрые отработанные движения рукой, словно вывел в воздухе невидимые буквы. невидимые, вероятно, одной Агате, потому что парень засопел, но опять кивнул и отложил оружие. Представьтесь, предложил Килдыш. Даниэль. Даниэль Грач, третья застава, штацкий. Ну, парень стрельнул взглядом на Агату. Совершеннолетие, вступаю на службу. А она кто? Она Агата, сердито сказала Агата. Насколько я понимаю, вы пользуетесь у пограничников доверием. Раз вас берут служить на заставу и доверяют оружие и такие сложные задания. Давайте к вернёмся к схеме. Подробно и чётко изложите ваши наблюдения и выводы. Мастерский Килдеш похвалил этого грача и даже деликатно не поинтересовался, когда же наступит грачовское совершеннолетие, ведь явно ещё через год, как минимум. Даниил уселся поудобнее. Через несколько минут он уже увлёкся, размахивая руками, изображал кабуцские чудеса чуть ли не на пальцах. Агата оглянулась и обнаружила, что находится лицом к лицу, вернее, к морде ещё с одним чудом кабуцы, тихо подкравшимся рипом. Некоторое время они с любопытством таращились друг на друга. Первый шок от появления чудовища уже давно схлынул, и Агата обнаружила, что глаза животного поблескивают весело и задорно. Ты кто, спросила она. Ты кто? спросил Рип. Агата осторожно коснулась его морды. Шкура здесь была короткой и очень жёсткой, для поглаживания не приспособленной. Просто царапала пальцы, да и та, что торчала за короткими ушами, чуть не порезала кожу до крови. Зато вот здесь, под подбородком, зверь издал короткое то ли урчание, то ли мурлыканье. Ты что делаешь? Её оттолкнули, вернее, отшвырнули от Рипа, потирая плечо, которому досталось от кулака парня, а Гэтс возмущённым смотрела на разъярённого грача. Ты что пихаешься? А что ты трогаешь моего щенка? Щенка, задумчиво повторил Кел, дышаки двая взглядом Рипа. Щеночка. Значит, есть надежда, что он подрастёт ещё немножко. Вы меня успокоили. А то я уж начал было расстраиваться из-за его мелких размеров. Кстати, где вы приобрели это чудо природы? Где, где, буркнул грач. Нашёл. Вам разрешают держать его на заставе? У нас У меня дом на окраине. Ясно? Э, ясно. Келдыш ещё раз внимательно оглядел щенка. Кстати, зря вы так за него испугались. Если Агату не раздражать, она вполне может держать себя в руках. Гневная фырканье с обеих сторон. Кстати, сколько времени? 5. С поправкой на часовые пояса. Даниил, вы не очень расстроитесь, если мы вскоре исчезнем. Ещё один проклятый магический трюк. Вы же понимаете, большая просьба, как доберётесь до застава, свяжитесь со мной вот по этому номеру. Агата Эй! Вы куда это? спросил Грач, увидев, что его новые знакомые направились к стене. Агата даже не соизволила ответить, только лопаткой дрыгнула. Келдыш оглянулся с улыбкой. Да, встречи, Даниил. Проснувшись, Агата некоторое время наслаждалась, представляя себе выражение лица Грача, увидевшего, как они с Игрим просто растворяются в воздухе. Что такое знак? своего рода личная подпись с печатью удостоверения личности, которая всегда с тобой. А вы покажете мне, как опять начинаете? Ну это же безопасно, ведь не боевая же магия. С вами никогда не знаешь, что безопасно, что нет, проворчал Килдыш. Агата сидела в машине, прижав телефон к уху. Они всегда созванивались после кабуцы. Так заправские геймеры обсуждают незаконченную игру онлайн. А что это за щенок крип? Мутант, конечно. Пограничники по идее должны такие мутации отслеживать и по мере необходимости, если те становятся потенциально опасными, ликвидировать. Ага, ты молчало. Килда что же помолчал и спросил подозрительно: "Что вы там опять проводите какие-то свои аналоги?" "Успокойтесь. Пограничники народ опытный. И если уши они сочли его безобидным, хотя меня лично несколько смущают его размеры и его, э-э-э, молочные зубки. Грач говорит, пёс легко чует и расправляется с различными опасными порождениями кабуцы. «Сначала сами наплодили, теперь уничтожаете», — буркнула Агата. «Ну да», — рассеянно признал Келдыш, — «вы с ним случаем не установили контакт, как с Ивановским леопардом?» «Нет, только погладить и успела, как этот ваш...» Симпатичный, начал толкаться. А грач сам волшебник или нет? Да, интересный парень. Мак, конечно, кажется, специализированный землёй. Кабуцы не магов просто не осталось. Мутации. Агата засмеялась. Может, ты мне там поселится? И не будет тогда у вас всех со мной никаких хлопот. Вот там к всему привыкли. Мы с магией тоже мутируем. "О, Боже упаси", сказал Келдыш с почти непритворным испугом. "Если это ваша мерцающая магия ещё и мутирует?"